По десять раз в день бегаю в зеркало осмотреться. Может, я вообще не существую. Так с вчерашнего дня и в зеркале отражаться перестал. Меня что, уже вампиром сделали?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 «Ты у себя в Ашхабаде был король песочницы, а здесь ты никто, и звать тебя никак. Таковы условия наказания. Скажу по секрету, ты с книгой Рухмана перегнул палку, заявив, что тебе лично, голос ее в ухо нашептал. Напрасно! Голос он, вот, знаешь, какой обидчивый, шеф вздохнул. Ужас! И, не... и книга твоя ему не понравилась!» «Вот он и оскорбился, что ты на него авторство за такую хартуру развалил. Могу тебя порадовать, ты дёшево отделался, ибо с голосом вообще шутки плохи». Сапар Мурат сдвинулся с краешка к спинке стула. Определенно, продолжил шеф, — «Ким и Эрсена знаешь? По глазам вижу, что знаешь. Так вот, ему в городе велели собственную статую строить в одиночку, 500 метров в высоту и 200 метров в ширину. Нормально?» Уже 12 лет строит без передыху. Бетон месит, застрой материалами бегает, леса воздвигает. Теперь просто видеть себя не может. Как взглянет в зеркало, так и ему сразу тошнит. А ты тут жалуешься, скулишь, время моё отнимаешь. Ах, колбасит тебя без своего лика, бедняжку. Дорогой мой, да ты еще толком не знаешь, что такое настоящее наказание. Вот отправлю тебя на телевидение вести их гласуточную фабрику звезд Что тогда запоешь?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 «Такие, как ты, всегда на у прессы. Все должны видеть, что наказание очень сильно их мучает, иначе простой публике будет обидно. Катись в свою общагу, чтобы я больше тебя не видел, и свепелем нафиг». После того, как дверь засогнутой спиной сапрамуата захлопнулась, шеф, заполняя пространство кабинета сигарным дымом, отдал время традиционному чтению утренней городской прессы, внушительные пачки которой покрывал его стол.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 «Мертвецкая правда» подробно информировала о бурном романе между участниками телесериала «Моя ужасная теща» Кларк Гейбл, закрутивую любовь с экс-министром культуры СССР Людмилой Фуцевой. Обманутые супруги обоих, неживая эпитетов, делились с газетой скандальными откровениями на тему свинства их дрожайших половинок.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 Шеф закрыл адскую газету. Интересно. Как там обстоят дела у Кавашникова в небесной канцелярии? Уже должен был приехать. И ведь не позвонишь ему туда, на мобильный. У с Садом нет роуминга. Все общение велось по одной-единственной телефонной линиями с двумя аппаратами. Первый в кабинете шефа, второй у голоса. Шеф, в общем-то, и не пытался скрывать. Его тоже волновало, куда вдруг начали исчезать ангелы. Вариантов было немного. Если голос их уволил в тайне от Габриэля, то они бы уже давно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 Святая вода их не тронет. Все остальное, в том числе и огнестрельное оружие ангелу по барабану. Простое бегство по какой-то причине. И зачем же это делать, если от сведящего около голоса ничего не скроется?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 Шеф пододвинул к себе телефон с голубой кнопкой и нажал на нее в предвкушении победного разговора с Габриэлем. Сейчас он покажет этим выскочкам в небесной канцелярии, где именно работают настоящие профессионалы, использующие серое вещество по прямому назначению. Ему понадобилось минута, чтобы осознать, связь с раем кто-то отключил.